Глава третья. Утирая пот, чертыхаясь, я высосал остатки воды из плющенной хрустящей бутылки и уронил ее на татуированную мускулистую спину девки, что Блаженно покачивалась в гамаке, расположенном под слишком низким тентом что в свою очередь находился на крыше восьмиэтажного здания в полукилометре от небесной башни короля Джакомо Бубы. Проклятие! Дернуло же меня что-то инстинктивное и сумрачное перейти на бег. Думал, что пробегу не больше двух километров, но вошел в ритм, поймал привычную отстраненность и еще чуть ускорившись, в итоге бежал целый час, петляя между деревьев, оббегая с здания, перепрыгивая трещины и кочки. Я бы не заметил этих наблюдателей, не вздумая один из них гордо поссать с крыши, в то время, как вторая насмешливо что-то ему говорила. Гулкое эхо их голосов отразилось от стены соседнего здания и достигло моих ушей. Увидев исходящий из крыши дымок, заметив качающийся темный силуэт на краю, я нырнул в один подъезд, тут же выскочил и сунулся во второй, да так там и остался, заметив явные следы регулярного его использования. Взлетев по очищенным от мусора и стертым ступеням некогда роскошного старинного здания, я поднялся до крыши, в пару прыжков оказался у окруженного кирпичными бортиками наблюдательного пункта, схватил стоящую на дровяной железной плите раскаленную чугунную сковороду, и вбил ее вместе с яичницей в харю, разинувшей пасть девки. Следом брошенная сковорода угодила чуть ниже шеи сущего дебила, отчего тот качнулся вперед и полетел вниз с перепуганным воплем «Горячо! Горячо!». Добив оглушенную девку, щеголявшую отвислым пузом и застиранным топом, я выпил воду, после чего занялся оружием. Дробовики разрядил и тут же уничтожил, безжалостно разбив механизмы и согнув стволы. Это ржавье давно отслужило свое, но не оставлять же за спиной потенциально боеспособное оружие. На скверные ножи, тесаки и задолбавшие уже, сука, копья, на кой хрен их столько наклепали? Я быстро осмотрел все и радостно заулыбался когда в моей ладони тяжело легли три увесистых ребристых шара. Никак планировали врага прямо с крыши гранатами глушить. Цапнув еще одну бутылку с водой, отбросив старый и подхватив новый с целым забралом шлем, отмеченный двойной линией алых крестиков, спрятав все в сумку, кроме автомата и обреза, я рванул прочь, с легкостью таща солидно потяжелевшую ношу. Не успел преодолеть и двух этажей, как на улице отрывисто затявкала тревожная сирена. Другой звук. Не как у системы. Та выла протяжно и грозно. А здесь тявканье обосравшейся декоративной собачки. Притормозив у края окна, коротко выглянул наружу. Сирена доносилась от небоскреба. От него же повалил красноватый, но больше серый густой дым. Разглядели наконец-то дохлых сборщиков? Или увидели, как я кормлю яичницей одного из их наблюдателей. Неважно. Так и так причиной переполоха был я. Слетев вниз, нырнул в соседнее приземистое здание, что, как тут же выяснилось, раньше было банком. И солидным. Огромный, старомодный, мраморный зал, монолитные стойки. Правда, сейчас большая часть дорогого покрытия отсутствовала. И я догадывался, куда оно делось. Выскочив через огромное окно, я очутился на заднем дворике, забитом потемнелыми остовами заросших машин. Замерев здесь, прислушался. Снова голоса. Да, и голоса торопливые, чуток испуганные, переполненные адреналином. Убедившись, что там как минимум четверо хрипящих и орущих гоблинов, я зачерпнул грязи, растер по харе, снова захлопнул забрало и поднялся. Отшвырнув ногой полосатую змею, перепрыгнул через тянущуюся по земле толстую лиану, выскочил через дыру в обвалившейся стене и... оказался позади спешащей команды очередных сборщиков, сопровождаемых пыхтящей двойкой воинов. Причем воины бежали впереди. На меня, бегущего в шлеме с опущенным забралом, бойцы обратили чуток внимания, после чего... отвернулись и побежали дальше. Один хрипло велел. «Держись сзади, Амиго, и держи ствол наготове!» «С радостью!» – буркнул я. «Сумку отдай этим, пусть тащат, а ты держи лапы на стволе!» «Есть!» «Вот так! Вот так, Амиго! Че за тревога?» «Какой-то бастардо убил бригаду сборщиков!» Произнес я чистую правду... И подхватил запнувшегося сборщика под локоть, не давая ему упасть. «Гратиас, Амиго!» «Ага», — улыбнулся я ему сквозь забрало и подтолкнул вперед. «Мы убьем этого бастарду!» Продолжил сборщик с оттянутыми чуть ли не до плеч мочками ушей, со вставленными в них обрезками бамбукового ствола. «Ага». «Вон впереди подъем, Амиго!» «Ага». «Быстрее!» «Замахали нам от достаточно вместительной платформы грузового лифта». С грохотом опустились решетчатые заслонки, лифт с лязгом, визгом и удивительной скоростью взлетел вверх. Все сгрудились у решетки, наблюдая за уходящим вниз городом. «Может, увидим долбаного отсоса?» С надеждой спросил кто-то из них, когда лифт уже останавливался. «Да его положили уже!» уверенно заявил второй. «Сейчас отрубят сирену!» Лифт встал. К этому моменту я уже стоял боком и сразу увидел замерзших на краю этажа двоих в бронежилетах и шлемах. Поймал пристальный взгляд одного из них, уже раскрывшего рот, чтобы задать очевидный вопрос. Отшагнув, вскинул автомат и в упор всадил в каждого по несколько пуль, целясь под нижний обрез бронежилета. Повернувшись, перечеркнул очередью только начавших оборачиваться хренососов, после чего вернулся к первым двум и добил их, опустошив магазин. Услышав крики, шагнул внутрь здания. В разгоняемой парой не слишком ярких светильников по лутьме увидел двоих, перемотанного бинтами лежащего парня и бегущую ко мне с копьем наперевес кричащую девку. Выстрел из обреза отшвырнул ее назад после чего я заглянул в крохотную клетушку у стены, где прикончил писклявого старпера, прятавшего за спиной нож. И вернулся к перевязанному парню, опустившись рядом, спешно перезаряжая автомат и не спуская глаз с единственного входа, стальной сдвижной двери в противоположной стене. «Ты кто, Амиго?» выдохнул раненый с перемотанной башкой. Бинты открывали только нижнюю часть лица. Что за стрельба, а? Кто палил? Кто тебя так? Проигнорировал я вопрос. Стальной Эгз! Ну? Махнул рукой, снес половину лица, орал про сучьего ублюдка Оди, потом пробил мне кулаком в бок, порвала кожу, сломала ребра, а потом еще удар. И я наконец-то отключился. «О, мама!» «Вот так сходу взял и врезал тебе?» «Нет, нет!» Сначала он спросил, не видел ли я гребаного ушлепка Оди. А когда я сказал, что не видел, он заорал, что тогда мне нахрен не нужны мои гребаные глаза и... и вырвал мне глаза вместе с лицом». «Я ослеп из-за Оди! Да я его даже не знаю! Не знаю!» «А ты? Ты знаешь его? Ты знаешь гребаного Оди?» «Где тут Экз?» «Он затих. Его пронесли час назад. Во второй лифт». «Так ты слышал что-то про гребаного Оди, Амиго?» «Я не узнаю твой голос!» Встав, я огляделся, наведался к лифту, забрав сумку и, не забыв содрать с одного из охранников разгрузку, чтобы тут же напялить ее на себя и распихать по отделениям трофейные боеприпасы, двинулся к проходу, задумчиво бормоча. «Где мой экс? «Амиго!» «Так ты...» «Ты...» Уронив голову на бок, раненый что-то забормотал. Он уже входил в фазу агонии, и если ему повезет, она продлится недолго. За узким коридором, снабженным толстыми бетонными укрытиями, способными вместить прижавшегося к стене бойца в полном снаряжении, никого не было. Но я понимал, это ненадолго. И постарался ускориться, благо коридор был идеально прямым, а все, отходящие от него в прошлом двери, были замурованы. Я пробежал 30 метров и ненадолго оказался в густом сумраке. Почти темнота. Зато впереди мерцает тусклый желтый свет, освещая разошедшиеся в стороны изогнутые стены. На мгновение остановившись на пороге, я огляделся. Округлое небольшое помещение. Напротив меня следующий коридор. Глянув наверх, я понял суть этого аппендикса. В широкой щели пряталась поднятая железная створка толщиной сантиметров в 10. Вот дерьмо! Осмотревшись внимательней, оставаясь в сумраке, на стенах я увидел две камеры наблюдения. Допотопные старые ящики, покрашенные в темный цвет. Я невольно дернулся, когда впереди замелькал луч фонаря. А затем послышалось нервное посвистывание Что прервалось характерным щелчком и треском эфира. Да! Рацию отнес! Несу, несу я! Живей! Да, рядом я уже! Зло прохрипели в ответ из коридора. Я рванулся вперед. В несколько прыжков преодолев опасное место, влетев в противоположный коридор и резко остановившись в сантиметрах от охреневшего гоблина, что никак не ожидал моего появления, и замер подобно испуганному оленю. «Давай еще быстрей! Они не отвечают на звонок телефона!» Столь же нервно донеслось из крепко сжимаемой в потной лапе рации. Я поощряюще улыбнулся. «Си!» – пробулькал побелевший гоблин, для чего-то наводя дрожащий луч фонаря себе на лицо и широко-широко улыбаясь, показав весь свой кариес и позеленелые десны. «Канал общий для всех?» «Си!» «Канал рации общий для всех?» «Все на нем говорят?» Н «Нет, сеньор, этих всего три!» Чуть ожил бледный гоблин в рубашке без рукавов и воротника. «Обычно они для садовников!» «А ты садовник?» «Си, сеньор!» «А зачем тебе нож? Винтовка и мачете, если ты садовник?» Зевнув, поинтересовался я, не теряя времени зря и оглядывая те коридоры, что начинались за спиной вляпавшегося ушлепка. «Розы совсем охренели!» а морковка грозится порвать жопу любому, кто ее сожрет? Сеньор, вседать же неспокойно. Нам сказали взять оружие, мы взяли. Мы садовники, сеньор. И ты никого не убивал? Никогда, сеньор. Меня изгнали, когда я, спасая себе жизнь, убил сошедшего с ума Дивинуса. Дивинуса? «Священные звери, сеньор! Вижу вы не из этих краев, и такие мышцы, будто отлиты из закаленной стали. Хотел бы я такое тело!» «Звери с электроникой внутри? Генно-модифицированные?» «Очень сложные слова, сеньор! Может и да!» «Дивинусы, посланники матери! Они сошли на грешную землю, чтобы заботиться о реках и долинах, о лесах и горах. Они часто встречаются мирным путникам, но почти всегда проходят мимо, а порой приносят в дар только что убитого хромого оленя или гроздь вкусных ягод. Я слышал, что один Девинус принес даже целебную траву. Они славные и добрые почти всегда. Ты дважды повторил это. «Что, сеньор?» «Почти всегда. Ты дважды сказал это?» «Да, почти всегда. Но иногда даже посланники Бога сходят с ума, сеньор. Я убил спятившую лисицу. Она еще оставалась быстрой, но ее пожирали черви, падали из ушей, лезли из носа, и она убивала все, что попадалось ей на глаза». «И ты убил ее?» Она хотела убить всех нас, без всякой причины. И начала с моей женщины, набросившись на нее из зарослей. Да, я убил ее тесаком, но она успела вырвать у меня два куска мяса из ноги. С тех пор я хромой, истекая кровью, я плакал над умершим Дивинусом. Но вряд ли он простил меня как не простила мать и не простила родное племя. «Мать?» «Ее стальные, вооруженные, всевидящие глаза!» «Открыли огонь по тебе!» Понимающе кивнул я, забирая рацию и фонарик. «Да, сеньор. И племя изгнало меня. Я долго скитался, пока не вернулся к этому седаджи, где я сел, выращивая овощи». Простите меня, сеньор. За что? За то, что я хочу прожить чуть подольше, и поэтому отнимаю ваше время. А если я не убью тебя? Я спрячусь в самой темной дыре, а я знаю такую и затаюсь. Если вы победите и уйдете, я уйду следом или останусь тут. Если вы умрете... Я разобью себе голову о стену и скажу, что это сделали вы, оглушив меня. Секунду подумав, я усмехнулся. Ладно, хромой садовник, у меня не слишком хорошее воспоминание про сады и садовников, но тебе я дам шанс. Исчезни и никогда больше не попадайся мне на пути. Нет, сеньор, никогда. «Где трофейный экзоскелет с бойцом внутри?» «Выше, сеньор. Они тщательно охраняют его». «Пытаются выковырять?» «Нам не разрешают смотреть. Это в одном из залов на шестидесятом этаже. Зеленая большая кнопка, сеньор». «Садовник». «Да, сеньор. Ты ведь не лжешь мне?» «Я знал». Знал, что однажды и сюда придет смерть, сеньор. Мы изгои, что нарушили законы матери. Мы обречены на смерть. Хотя я ожидал увидеть железного жнеца из легенд. И я даже представлял, как он наступит мне на ногу, плюща ступню, следом рассечет мне живот, а затем всадит мне пулю в лоб. И я... Исчезни! «Да, сеньор, зеленая кнопка. Держитесь левее!» Я сделал шаг вперед и... Резко обернулся, уперев луч трофейного фонарика в садовника. Луч уперся не в его затылок, как должен был по идее, а прямо в суженные глаза. ствол автомата откнулся у шлепку под подбородок, и мы снова замерли. Но на этот раз... В левой руке садовника был зажат небольшой револьвер с куцым стволом, а в правой он держал нож с узким обоюдоострым лезвием. «Никому нельзя верить, да?» Солнечно улыбнулся я и услышал в ответ злобный хрип. Выслушав рычание, я кивнул. «Ну да, понимаю тебя. Знаешь...» Я бы еще поверил, что садовника во время боевой тревоги спешно послали проверить замолкших лифтеров, особенно если ты был ближе всех к ним и имел при себе рацию. Но откуда тебе, бывшему дикарю, знать про боевую машинную связку, где экз сначала иммобилизует противника, прижимая его ногу к полу, затем секущим движением левой отбивает его руки с оружием в сторону, порой отрезая их и вспарывая живот, а следом стреляет бронебойный в башку. «Тебе в джунглях такое приснилось, а?» «Сука!» Лжесадовник начал с удара ножом, но я опередил, нажав на спуск, отправляя макушку его черепа в полет. Отступив, позволил телу упасть, после чего забрал нож и револьвер. Проверяя на ходу барабан, три из пяти, Добрался до открытой кабины лифта, чуть постоял и пошел мимо. Соблазнительно, конечно, но я же, сука, не совсем конченый, чтобы раскатывать на неподвластных мне лифтах по вражеской территории. Рядом всегда должна быть... Ага. Обнаружив рядом дверные створки, мягко толкнулся в них плечом пару раз, прислушался к звону цепей с той стороны, после чего отошел за угол, прицелился и выпустил пару коротких очередей, пробивая мягкий металл. Выбив дыру и не получив по башке рикошетом, сунул в отверстие гранату и снова отошел, заученно приоткрывая рот. После взрыва, морщась от едкого запаха, толкнул створки и протиснулся в приоткрывшуюся щель. Двери чуток перекосило. Глянув вверх, потушил фонарь, проверил обмотки на ногах и тяжело вздохнул. Еще один, мать его, забег, а времени все меньше. Убедившись, что при движении не звякаю и не скриплю, начал подниматься, следя за дыханием и сразу замедляясь, если оно становилось слишком учащенным. «Ну нах. задумчиво произнес я, стряхивая с тисака кровь, хрипящего у моих ног толстяка с рассеченной харей. Раздавив чье-то глазное яблоко, переступил пару еще дергающихся тел, обходя вокруг массивного стального верстака, на котором возлегала на спине глефа. «Оди! Командир!» – заговорил Экс, дернув опутанными цепями руками. «Охренеть!» – повторил я и, не выдержав, заржал в голос. На экзоскелете покоилась позолоченная жопа в аккуратных штанцах с задними карманами. Из одного кармана торчала свернутая газета, тоже золотая. Вообще вся эта хрень была пустотелой и очень грязной. Сверху были проделаны проушины для крюков, с помощью которых эту жопу перемещали по залу. По потолку шли направляющие для лебедки. Превращенная в странный контейнер жопа была доверху заполнена железным хламом, что, учитывая ее размеры, доводило ее вес до охренительной величины. Плюс цепи на экзе. А рядом вон электрическая пила лежит, подготовленная. «Командир!» «Жопа тебе, каппа!» Замотал я головой, опускаясь рядом с еще одним недобитком, что почему-то еще дышал, хотя у него было снесено полбашки его же дробовиком. Всего я прикончил семерых, чтобы добраться сюда и... увидеть золотую жопу! «Командир, вытащи меня!» «Из жопы?» «Да», — после секундной паузы признал мечник. «Я в жопе». «Чё ты там орал про ублюдка Оди?» «В джунглях». «Ага». «Помнится смутно». «Ну, конечно. Как командира ублюдком называть, так помнится смутно, да?» «Зато помню остальное». «И то, что было после башни, выпрямился я». И ударом ноги расплескал содержимое мозгового чайника по полу, туша окурок сигары, что почти подпалил старый порно-журнал. «А ты нет?» «Нам есть о чем поговорить, боец, если ты еще мой боец!» «Я под твоим началом, Лид, и всегда был!» «А как же...» «О ней тоже хотел поговорить!» «Тот первый высший лгал!» «Это я уже понял!» кивнул я, осматривая свисающие с потолка цепи. «Я никогда не любил госпожу, как мужчина любит женщину. Нет, в жизни я познал любовь, но не к ней, а к другой, куда более красивой для меня девушке. И случилось это уже гораздо позже, когда я был вдвое старше и служил в дальнем патруле Атолла». «Говорю же, нам есть о чем поговорить», – подытожил я, определив, какую ручку надо крутить, чтобы высвободить каппу из жоповой ситуации. «Они сказали, что внутри жопы взрывчатка, командир. Если вдруг вывернусь, подорвут». «Золотая жопа с взрывчаткой!» — покачал я головой. «Потрясающе! Хоть у кого-то здесь есть чувство юмора, да?» «Оди!» «Да!» — отозвался я, начиная крутить. «А это смешно?» Золотая жопа с взрывчаткой. Что я могу умереть от взрыва жопы? А тебе не смешно? Нет. Рек бы оценил, вздохнул я, глядя, как тяжкий груз медленно поднимается в воздух. Приподняв еще сантиметров на двадцать, взялся за цепи, сбив замки и скинув звенья. Глеф одернулась, сползла с верстака и отскочила на пару метров. Капа облегченно и крайне эмоционально выругался. Ну, зевнул я, глядя на стального бойца, будем отношения выяснять, гоблин. Я же сказал, я с тобой, командир. Хорошо! кивнул я. Осмотрись! А я пока пригляжусь вон к тем сапогам. Выходим через пять минут. Нам надо затеряться в этом сраном небоскребе. Кстати, каппа. Да, командир! «А где мой экз?» «У короля Джакомо Бубы!» «Как я понял, он хочет оставить его лично для себя!» «Меня собирались пытать, чтобы узнать пароль!» «Король Джакомо Буба хочет забрать мой экз себе!» Широко-широко улыбнулся я, перезаряжая дробовик. «Ладно!» «Ладно!» Место для отдыха и разговора мы выбрали неподалеку от ринга. Пятиугольные арены, забранные решеткой и сеткой со всех сторон. Бетонный пол, поднятые ярусами амфитеатра кирпичные длинные скамьи. Все удобства. И небольшой спортзал в наличии. Свисает десяток самопальных боксерских груш, выстроились в ряд тренажеры, на полу несколько штанг. Чистота и порядок. А вон и железные шкафчики тянутся вдоль стены, прерываясь на вход в душевую. За парой стен находится обширный склад-мастерская, где неумело колупали каппу. Вокруг этого сердца 60-го этажа сгруппировалась нехилая территория, которую я по привычке мог бы назвать жилой кляксой. Мало стен, а если и есть, то только основные. Зато много самых различных столов, стульев, но лидировали самодельные диваны. С потолков свисали многочисленные экраны, что сейчас показывали не развлекуху, а происходящее снаружи небоскреба. На мертвый город смотреть особого желания не было, поэтому мы, пробежавшись по этому хаосу, предоставляющему столько шансов надежно укрыться, выбрали место с наличием энерговода. Мы обосновались в узкой галерее, что шла вдоль внешней стены здания, показывая за застекленными окнами панораму одичавшего мегаполиса. На 10 метров ниже нас находился широкий выступ, что раньше наверняка являлся не самым дешевым в этом городе рестораном, а сейчас там сделали огород. Еще пару минут назад на краю этого поднебесного огорода жопами к нам лежало два наблюдателя, внимательно пялящихся на город. Надо думать, искали меня. По понятной причине не нашли, зато их отыскали соплеменники и загнали внутрь, сообщив главную весть. «Злой гоблин в здании». Сирена заткнулась. Скрывшийся каппа, раздевшись голым и вонючим, весь в тягучей блевоте, сидел на картах и, щедро тратя найденные бутылки с дождевой водой, оттирал подзаряжающийся экзоскелет изнутри. Я, заняв позицию так, чтобы видеть все подходы к нашему укрытию, привалился к стене, вытянув дрожащие от недавней нагрузки ноги Зевал все чаще и внимательно слушал говорящего мечника, не забывая задавать вопросы. Не до конца пришедший в себя каппа говорил медленно, старательно выговаривая слова. Но я не торопил его. Нам нужно подзарядить экз. Глупо лишать себя огневой мощи и защиты боевых доспехов. Учитывая тот веселый факт, что вокруг было тихо, можно было сделать простой вывод. Всех загнали наверх перекрыли броневые двери, забаррикадировались для верности и сейчас дружно пялятся в экраны, выискивая противника и пытаясь что-то спланировать. А план их очевиден. Не всю же жизнь сидеть на вершине небоскреба? Пусть они несколько ошалели от внезапности и количества потерь, а теперь еще и Каппа освобожден, но выбора у них нет. Рано или поздно они вышлют боевой разведывательный отряд и отправят его именно сюда, на шестидесятый этаж. Почему? Потому что мы разбили здесь все камеры и ни разу не появились на лестницах, что ведут выше. Их тут несколько, и все неплохо защищены. Выводы сделать легко. Вопрос только в том, как быстро они наберутся смелости. Но, как всегда, все начнется, когда самый крутой да дерзкий вдруг хищно оскалится и бодро заявит любимому королю «Дай мне пяток бойцов на выбор, и я разберусь. А ты потом не забудь проставиться, ваше величество». Если король дебил, он послушает придурка. А если у него теплится смутная надежда подчинить себе ночную гадюку, он пока придержит рвущихся в бою шлепков. Так и так, время у нас есть. И каппу я слушал с ленцой неспешно разбирая трофейный револьвер. «Меня прямо рвет на части все рассказать. Последствия уколов? Не могу молчать». «Так говори». «Но...» «Как ты показал тому старику средний палец?» «Все и закрутилось». Он развел руками, вздохнул тяжко, долго качал посеребренной головой, а затем сказал... «Тебе придется послужить на благо мира, герой Оди, ибо ситуация становится критической. Ты служил тогда, послужишь и сейчас. Если не хочешь послужить разумно, послужишь слепым орудием, что так прекрасно умеет выживать». Перевел взгляд на меня и добавил «Выбирай свою судьбу и ты». Докажи, что ты человек разумный, и. А ты? Ну, меня как раз трясло от нарастающей злобы лит. Я еще не все вспомнил, но видел, как стою перед тобой с мечом в руках, а ты держишь на руках обмякшее тело с запрокинутой головой. Ее тело! Меня пару раз тряхануло, а затем я просто повторил за тобой. Показал средний палец и послал на... Точно. В полу что-то щелкнуло. Мы рванули к экзам, но не успели. Свалились и очень быстро. Газ. Газ. Медленно повторил я, пытаясь вспомнить, но мозг выдавал лишь разрозненные картинки. Что потом? Чернота. По ощущениям, ненадолго. Но бессознанка всегда обманчива. Согласен. Я очнулся. А мы лежим на решетчатых таких кроватях, руки и ноги в стальных замках с мягким подкладом. А над нами куча манипуляторов и шлангов. И запах. Сразу ясно, что тут часто режут на куски. Головы тоже зафиксированы стальными ободами. Не поднять, но повернуть можно. «Так увидел тебя. У тебя в шее слева торчит игла. У меня тоже. Говорить не могу. Глаза у тебя открыты. Смотришь в потолок, но ни хрена, походу, не видишь. Ты в бессознанке, но дергаешься. Тело буграми, пытаешься вырваться. Еще под потолком что-то мерзко мигает. Сиреневым таким. Раз мигнет, и тошнота подступает. Два мигнет, и башка начинает болеть. Еще там изогнутые чуток экраны, на них быстро-быстро мелькают картинки. «Почему ты очнулся, а я нет?» «Расскажу». Я как глаза открыл, увидел, как от меня поднимается манипулятор с иглой. Мне сделали укол. Следом такой же потянулся к тебе, но резко остановился. Так, будто его схватил кто-то. Думаю, меня тем уколами разбудили, причем резко. Сиреневый продолжает мигать, на экранах мельтешит. Я повернул и наблевал на стол. Говорить по-прежнему не могу, будто голосовые связки вырезали. Что дальше? А дальше над нами начала ругаться мать. Мать? Изумленно переспросил я. Ты хотел сказать система? Ну да. Но тогда это была мать, гневная, праведная, сражающаяся за своих детей. Копа, тебе по башке слишком сильно дали. Послушай, командир, ты знаешь, я придумывать не стану. Ну? Мать, система, озвучивала все для нас, для меня. Я не сразу это допер, ведь неясно, с кем она ругалась. «Этот кто-то хотел завершить начатое, а система не позволяла. Если вспомнить, что конкретно говорила она...» Наморщив лоб, Каппа помолчал, вспоминая. «Все в голове не удержал, но...» Она говорила «Отмена! Контраргумент! Тир объектов не подразумевает манипуляций с памятью!» Потом тишина. Манипулятор поднимается выше и снова идет вниз к тебе. Снова голос матери. Отмена. Наложение запрета на необоснованное вмешательство. И так целых полчаса туда-сюда. Потом тебя укололи, а у меня щелкнули замки. Я со стола упал, а замки тут же защелкнулись. Я к тебе. Наблевал на тебя. Не страшно. Как твои замки раскрылись, стащил тебя. Мы едва не упали. В стене дверь открылась. Я тебя волоком туда. Коридор со стеклянными стенами. А за стенами люди спят голые. Много. Ярусами. Тысячи людей, командир. И коридор уходит вдаль. Долго по нему бежать не пришлось. Мать указала, где свернуть. Система. «Мать!» — убежденно повторил Каппа. «Она сражалась с нами». «С кем сражалась?» «Не знаю точно, но, думаю, с первым высшим». «Это фальшивка!» — буркнул я. «Тоже программа!» «В башне мы общались с системой». «Не думаю!» — покачал головой Каппа и принялся оттирать уже себя, для начала вылив одну бутылку на макушку. По телу побежали грязные ручьи, запах пота и рвоты усилился. Что дальше? Я протащил тебя в еще одну дверь, а там наши экзы лежат на полу. Лежат в длинном ряду других экзоскелетов. Не все боевые, но все уже потрепанные чуток, с разным окрасом, с разными эмблемами. Я только успел тебя в гадюку запихнуть и сам влезть в свой. Панели под нами открылись. И мы ухнули в коридор. Коридор с ледяной водой? Да. Вспомнил? Только коридор. Ты очнулся в этот момент. Встал, заорал мне за мной и рванул. Хотя по голосу и по тому, как ты о стены бился, было ясно. Бежишь на рефлексах, а башка не включилась. Я еще порадовался, что у меня мозги покрепче, чем у командира. А потом… А потом меня отключило, и больше я не помню уже ничего. Ну, почти ничего. Помню, какие-то невероятные по размеру деревья. Помню, как убиваю огромную змею, а из нее летят искры в перемешку с каплями крови. Помню, как меня скручивает, как изо рта блевота. А я понимаю, что из Экза вылезать нельзя, хрен знает где мы. И тут началось удушье. Вдыхаю, а в легких пусто. У меня было такое же. Как продержался? Никак. Вскрылся, признался я с косой усмешкой. И я хотел, кивнул Каппа. Это помню. А потом уже ничего не помню, кроме плескавшей взобрало крови. Натворил я дел. Да похрен. Главное, живы. Не знаю, что за химию нам вкололи вначале, что за сиреневые вспышки и картинки на экранах, но я вспомнил очень многое. Но это вроде как побочный эффект незавершенной процедуры. Откуда знаешь? Просто кажется. Но странно, что я не мог ничего сказать, и холодок в горле. Реально почудилось, что мне вырезали голосовые связки. Силенсиозо. «Ассасин», — пробормотал я. «Что?» «Позже расскажу», — пообещал я, заряжая револьвер. «Значит, система защищала нас от промывки мозгов». И говорила про какой-то тир. И не раз. Все повторяла про приоритеты, ценность для мира и полную нашу принадлежность миру Франциск II. Она действительно сражалась с кем-то. С первым высшим. Да точно не с ним. Уже зло рыкнул я. Он создатель всего этого дерьма. Он бы точно справился с любым закидоном системы. Нет. Если пытавшаяся вытащить нас наружу подделка первого высшего была программой, то система бодалась с... Системой. Это самый очевидный ответ. Как мужики членами, они мерились приоритетами когда мы бежали тем коридором с холодной водой. «Ну?» Мать крикнула вдогонку, что здесь кончаются ее пределы, и пожелала нам удачи. А еще сказала, «Тут ваш дом, герои, дом, где вас всегда ждут и любят. Представляешь?» «Ты размяк, гоблин», — проворчал я. «Спешу это на передос химии и блевоты». «Это зацепило за душу», — признался Каппа. «Реально зацепило. Где мы вообще? И где наш мир?» «А вон!» — я указал на то, что возвышалось над городом. «Вон наша родина, гоблин. Оттуда мы и вылезли. Как тебе вкус свободы?» «На вкус как рвота. Но с какой системой боролась наша мать, спасая нам жизни и... разум?» По нам стреляли расположенные на склоне этого исполина системные полусферы, вспомнил я. Значит, ими управляет не наша система, что считает нас героями высшего ранга с отличным рейтингом. Этими полусферами управляет наружная система. И весь вопрос Каппа только в том, насколько большая территория у нее под управлением. Вряд ли она прикрывает лишь крышу нашего Франциска. Скорее всего, управляет нехилой частью планеты. И это еще не самый худший вариант. А какой самый худший? Подавшись чуть в сторону, я глянул в по-прежнему безмятежное небо и невесело улыбнулся. Самый плохой вариант, если та система, та фальшивка, что пыталась вытащить нас наружу и заставить выполнять задания, управляет всей планетой. Выдержав паузу, Каппад бросил грязную тряпку и молча покачал головой. «Да, гоблин», — усмехнулся я, — «если так, то против нас целый мир». «Главное — избегать полусфер?» «Не только. Мы выбрались в результате сбоя. А раз так, нас надо устранить. Надо ждать гостей. Того же жнеца». «Что за жнец?» «Расскажу позже». «Но повоевать нам придется». «Против короля?» «В жопу короля!» — поморщился я, думая о будущем. «И как вытащить наших?» «Отряд?» «Да». «Даже и не знаю», — признался я снова сквозь окно, глядя на исполинский купол. «Даже и не знаю». «Да и стоит ли?» «Почему?» «Они в своем мире, каппа!» «Рэк!» — коротко произнес азиат и я зло выругался. «Ну да, Орг точно отправится меня искать и найдет на свою упертую жопу целую кучу проблем. Это гарантированно». «Постараемся связаться с родной системой», подытожил я, «и в самое ближайшее время. А потом?» «Потом будем разгребать дерьмо, искать ответы на вопросы. Но кое-что ясно. Большинство из нас система поимела». Тех, кто продолжает гнить в хладном сне. Вот эти дикари, что радостно кочуют под джунглями, собирают вкусные ягодки заодно чуть ли не жопой жуя листья коки, они не родились здесь. Капа. Они также просыпаются чаще всего уже взрослыми и состертой памятью, а в том племени мирных сборщиков я не увидел ни одного ребенка. То же самое в большем масштабе. Как-то так, кивнул я. Нам нужно время и много собеседников. Ну что? Готов повоевать? Всегда. Тогда подъем, вздохнул я, вставая. Не успел я заткнуть револьвер за ремень, а поясывающие шорты рация ожила и зазвучала хорошо поставленным мужским властным голосом. Доброго вам дня, дорогие гости моей небесной башни. Я Буба, Джакомо Буба, король и владыка сего небоскреба. Сразу к делу, пока не началась стрельба. Может, я верну найденный в джунглях экзоскелет, и мы разойдемся миром? Мои подданные уже осознали ошибку и каются. Ответьте, дорогие гости! «Есть шанс решить дело миром!» Чуть подумав, я щелкнул тумблером. «Спусти мой экз на 60-й этаж, Буба, прямо сейчас, и чтобы ни царапинки, рядом положи ключи от моего внедорожника». Как и ожидалось, войны не последовало. Сначала ожил лифт, что привез мой экзоскелет. Затем, когда я, убедившись, что моя любимая стальная шкура в относительном порядке, забрался внутрь, оживив экз и выйдя наружу, лифт опять убрался наверх, чтобы вернуться еще через несколько минут. На этот раз он привез с собой одного пассажира. Невооруженного, темноволосого, невысокого, в серой футболке и шортах. Аккуратно поставив у ног небольшую сумку, он демонстративно показал пустые руки и коротко представился. «Хорхе!» Опустив гадюку у покинутой каппой розетки, я вскрылся, подрубил неспешно провода и, убедившись, что в батарее потекла живительная энергия, повернулся к невысокому. «Кансильери!» «Верно!» Ничуть не удивившись, кивнул тот. «Ключи от машины принес?» «Верно!» И не испугался. Задумчиво выпятил я челюсть внимательнее оглядывая странного человечка со слишком умным и спокойным взглядом. «Я боюсь», — кивнул тот, медленно поворачиваясь. «При мне нет оружия». «Думаешь, мне сложно убить безоружного и неопасного? «Судя по тому, что я видел с крыши, нет, не сложно. Для тебя чужая жизнь, что плевок, взял и растер ногой». «Тогда что тебе надо? Почему не послал вниз одного из самых вредных ушлепков? Зачем рисковать самому ради доставки психопату ключей от машины?» «Послать вниз самого вредного ушлепка», усмехнулся канцельери и, кивнув на рацию на полу, спросил. «Можно?» «Давай», поощрил я с нарастающим интересом. «Удиви меня!» Опустившись на пол рядом с Экзом, я любовно стер с остальной голени пыль, принюхался и удивленно моргнул. «Какого х**а!» «Ну, он же хотел экзо себе забрать!» Тихо рассмеялся канцелиери, выпрямляясь с рацией в руках. «Этот сучий король хотел запихнуть свою царственную жопу уже не в золотой, а в черный экзоскелет. Вот и велел вымыть его хорошенько с мылом и спрыснуть розовой водой». «За такое я убиваю», – медленно произнес я, с трудом заставив себя остаться на месте. «Я ему так и сказал», – дернул плечом канцельери Хорхе. «Прошу великодушно прощения за последующие слова, что адресованы не вам, господа». «Мудрость и вежливость в одном – редкость», – тихо произнес присевший рядом Каппа, уложив на колени дробовик. «Пришел в себя?» Понимающе спросил я. «Да. Прошу прощения за женскую многословность и эмоциональность». «Ну да. Случается после промывки мозгов и придавливания золотой жопой памятника». «Не памятника», — поправил меня мечник. «Это часть какого-то самодвижущегося костюма. Вроде экза, но вряд ли такое будет двигаться быстро». «Ясно». Продолжить разговор с очухавшимся азиатом не удалось. Прокашлявшись, консильерий щелкнул тумблером рации и крайне издевательским, насмешливым и даже глумливым голосом произнес «Эй, король!» Где-то через пару секунд рация зашипела и выплюнула в эфир, пытающийся звучать спокойно, но явно нервничающий знакомый голос короля небоскреба. «Хорхе!» «Ты один, Амиго? Эти... ушли?» «Они здесь, о долбаный сраный король!» Широко улыбнулся Хорхе. «Я чего тебя в эфир позвал, знаешь? А чтобы на послать тебя, тупой бастардо! Чтобы тебе, сука, остаток жизни угорил отсасывать! Чтоб тебе...» Тупая ты и жадная сука дарить всем лесным макакам сатисфакцию через жопу. Понял? Хорхе! Изумленно вякнуло его величество. Да пошел ты, урод! Я ведь тебе говорил, не надо брать эти гребаные экзоскелеты. Непростым людям они принадлежат. Сразу же ясно стало всем, как только увидели эту черную стальную смерть, просто лежащую в джунглях. Сразу стало ясно, что беды не оберемся, когда второй чужак, шутя, угробил нескольких наших, хотя был не в себе и даже не понимал, где находится. Я же тебе говорил, оставь, не трогай. Как только наши подтащили к зданию эти трофеи, надо было отправить их обратно чтобы положили, где взяли. Эй, Хорхе, амиго! Я тебе не амиго, сука! Встречу тебя, башку прострелю, жирный ублюдок. Ты похерил все мои начинания, а затем выбрал самую смачную шлюху, нарек ее королевой и позволил ей вмешиваться во все мои приказы. Отменять их! Работа встала. Все планы ушли в жопу, мерде! Когда я звал тебя сюда, тупого и неудачливого лидера мелкого племени нищебродов, ты льстиво меня благодарил через слово. Я дал тебе все! Власть, богатство, безопасность, женщин! А ты разрешил своей слюнявой суке-королеве отдавать мне приказы? Ладно! гребаный король Джакомо Буба. Живи и процветай, правь своей небесной башней. А я, я увольняюсь. И давай, попробуй удержать здесь все на плаву. Следи за садами и огородами, за коллекторами дождевой воды и дерьма, за меню в столовой, за тем, чтобы не разворовали арсеналы, чтобы все не перепились и не передрались. «Следи! И посмотрим, как тебе это удастся!» «А если не справишься, тупой король, попроси помочь свою шлюху-королеву!» «Ах, да! Забыл сказать! Вчера ночью, пока ты спал пьяным, она взахлеб насасывала твоему другану Алану Ривьере!» «И еще! Всем, кто меня слышит!» Король нахапал себе нехилую казну, золото, драгоценности. Он все спрятал в своей спальне. Где-то там тайник. И там же немало жратвы и хорошего бухла. Всем бойцами-работягам удачи. Не держите на меня зла. Если выживу, буду в коммерцио. Приходите. Помогу, чем смогу. «Хорхе! Охренел! Я убью тебя!» Рев короля звучал неубедительно. «Спускайся!» — рассмеялся канцельери. «Давай, трус, спускайся! Я тут стою рядом с парой чужаков и жду. Потом, если они меня не прикончат, мы с ними еще побеседуем чуток». Так что у тебя есть время взять ружье, натянуть на жирное пузо бронежилет и спуститься на лифте сюда, чтобы разобраться со мной. Хорхе, Амиго, мы через столько прошли!» В эфире внезапно шарахнула короткая автоматная очередь, следом король захрипел снова. «Шлюху я уже прикончил! Алан убежал!» Они даже не пытались отговориться. Ладно, признаю, я ошибался, мой канцеллерий. Ты нужен мне уверенный советник. Не торопись. Обговорим все. Что скажешь? Что скажу? Вот что скажу. Пошел ты в жопу, король. Ты мог получить все. А теперь тебе придет конец. Знаешь почему? Потому что ты ни хрена не умеешь делать. Повторюсь, удачи всем! Буду жив! Я в коммерцию! Взмахнув рукой, Хорхе с силой ударил рацией, а пол, разбивая устройство. Подняв глаза на нас, ткнул ногой сумку. Проверьте! Там личные вещи, записи, десяток любимых книг, цитатник, плюс немного одежды, небольшая бутылка самогона. «И сверток с тортильями!» «Прострелить тебе башку!» С неугасшим интересом спросил я, поднимая револьвер. «Не трать пулю, Лид! Я зарежу!» Буднично произнес Каппа, поднимаясь. «Убьете? Значит, такая судьба! Не убьете? Буду водителем! Довезу вас до Коммерцио! Вы ведь туда направляетесь!» «С чего ты так решил?» «Это логично. Что делать в джунглях и рядом с заброшенным городом? А всего в паре дней пути отсюда находится разрешенный город Коммерцио, где можно отыскать работу, передохнуть, вкусно пожрать и завести полезные знакомства. Ты...» — консильерий перевел взгляд на Каппу. «Ты, судя по внешности, из селения Чикурин, что неподалеку от Коммерцио». Про тебя взгляд вернулся на меня. Ничего сказать не могу, хотя ты из тех, кому я бы, пусть обсираясь от страха, но пошел бы служить советником. На кой хрен мне обосранный советник? А водитель не пригодится. Я знаю дороги и броды, где пройдет внедорожник. Прослежу за солнечными панелями, разведу костер, приготовлю еды. Покажу, где чистая вода. Взамен? Тебе в чем выгода? Безопасно доберусь до города. Еще тут в нашем гараже есть тайник на случай, если придется бежать от молчаливого ассасина. Явись он все же по нашей душе и пробейся сквозь защиту. А судя по тому, что проделал сегодня ты, наша защита полное дерьмо. Дерьмо, подтвердил я. «Интересный ты ушлёпок! Что там про тайник?» «Продукты, одежда, боеприпасы, немного запчастей, палатки, ещё немало всего! Всё это уже лежит в прицепе, спрятанном за фальшивой стеной! Остаётся прицепить к лучшему внедорожнику, личному транспорту короля, и можно отправляться! Я же проведу машину под прикрытием зданий так!» Чтобы по нам не шарахнулись небоскреба. Мы договорились, гоблин! Кто? Гоблин! Улыбнулся я, веди меня к моему внедорожнику и запомни, гоблин Хорхе, если твой король жив только потому, что от дерьмовой воды у меня скрутило живот, то ты. Ты жив только потому, что в твоей башке много интересной мне информации. Я отвечу на все вопросы. Расскажу все, что знаю Главное, не вздумай лгать Ни в едином слове Ты понял меня? Я понял, босс Веди Чикурин? Посмотрел на меня Каппа Что за поселение Бамбуковая роща, Лид? Спроси Пожал я плечами и принялся забираться в экзоскелет Спрошу Кивнул мечник, вползая в глефу «Спрошу»